Глава 34 Врааль сидел в тронном зале, принадлежавшем правителю подземного царства. Местный главный демон, хоть и обладал зашкаливающей гордыней и самомнением, сразу же без лишних слов уступил жрецу свое место. Ну а куда ему еще было деваться? А в Раале ходили такие жуткие слухи, даже среди демонов нечистой силы, что его боялись едва ли не больше самого бога-императора. Подперев щеку кулаком, Врааль мрачно созерцал пространство перед собой тяжелым взглядом. Каменный трон неприятно холодил зад. Надо бы в следующий раз приказать подстелить подушку, что ли, Правителю демонов-то все едино, у него зад покрыт бронированными хитиновыми пластинами, а вот человеку неуютно в таких условиях, даже если он верховный жрец. «Ох, как же я соскучилась по нормальной еде!» – произнесла находившаяся неподалеку Беатриса. Сидя за столом, Леди кушала простецкую кашу, сваренную на местной кухне. «А ваши повара недурно готовят, хоть и практически полевая но все же кухня». «Недавно ступившие на пути ереси являются обычными людьми», — сказал Врааль. «Демоническая пища им не подходит, как и человеческая для порождений преисподней, поэтому, по сути, приходится держать две кухни, и для тех, и для других». Беатриса кивнула и, коснувшись губ салфеткой, отодвинула от себя опустевшую тарелку. Снаружи за окном бушевала демоническая стихия. Волны белого тумана захлёстывали город. С высоты на жуткую картину открывался отличный вид. «Не щадите вы своих», — заметила леди, бросив взгляд через окно на улицу. «Многие погибнут сегодня». «Мне кажется, или туман начал рассеиваться?» «Слабые погибнут, сильные выживут», — ответил Врааль, даже не посмотрев в окно. «А новые последователи всегда найдутся». «Жаль, только пуфик мой остался в башне Архимага», — с сожалением в голосе произнесла Леди Инквизитор. «Но ничего, он у меня умный мальчик. Или затаится, как ассасин». или найдет общий язык с тем рыжим котиком помощником парацельса при упоминании васьки враль скривился словно разом проглотил лимон но ничего не сказал так зачем вы вызвали меня верховный поинтересовалась леди неужели для того чтобы просто покормить кашей не спорю каша конечно отменная но во первых я хотел сказать спасибо леди произнес жрец. Взмахнув рукой, он выхватил из воздуха посох с алым обсидианом. «Вы сумели извлечь из зеленого монстра мой посох и вернули его». «О, не стоит благодарности», — отмахнулась леди Беатриса. «Это было не так уж и трудно. Куда сложнее было возиться с архимагом Парацельсом, мягко подталкивая его к нужным нам действиям». «Во-вторых», — продолжал жрец, Он поднялся со трона и приблизился к леди вплотную. Та тоже поднялась из-за стола. Они замерли друг напротив друга. Именно благодаря вашей помощи мы и сумели изловить архимага Парацельса, пока я был временно недееспособен. Вы привели его в самое наше логово, да еще и снабдили меня информацией о слабых местах волшебника. Это дорогого стоит. «О, не стоит благодарности!» Беатриса мило улыбнулась в ответ. Глядя в Ралю в глаза, она провела рукой в черной перчатке по щеке, коснувшись краешка губ. «Такому милому молодому человеку в данном вопросе я готова помочь бескорыстно. Да и вы сильно переоцениваете мои усилия, уважаемый жрец. Я думаю, вы бы и сами справились». «А вас не смущает тот факт, что я еретик, леди?» Врааль усмехнулся, чуть наклонив голову в бок. В его глазах что-то неуловимо сверкнуло, отдаленно похожее на легкий интерес. «Ну, еретиков я однозначно не уважаю», — Беатриса с задумчивым видом взглянула в потолок. «Но таки вы не совсем обычный еретик, верно?» «Вы, безусловно, используете хаос и тёмную магию в своих целях, но отнюдь не являетесь их слугой, верно?» «И что с того?» Врааль продолжал внимательно смотреть на Беатрису. «Какое отношение это имеет к нашим договорённостям?» «Да никакого, просто рассуждая вслух». Леди непринуждённо пожала плечами. «Меня всегда привлекали мужчины, идущие сложными, опасными, но результативными путями». Она придвинулась к вралю чуть ближе, коснулась ладонью его груди. «Может быть, мы бы скоротали время в этом скучном сыром подземелье чуть более интересным образом, чем обычно?» – спросила Беатриса, в ее глазах сверкали молнии. Взгляд в Рааля на мгновение затуманился, а потом его лицо приняло то самое довольное собой выражение, свойственное успешным личностям. Он поднял свою руку, коснувшись пальцев Беатрисы, но тут в дверь тронного зала громко постучали. «Войдите!» – произнес жрец, недовольно дернув щекой. Двери открылись, и в помещение вошел человек в черном плаще и широкополой шляпе. Помещение тут же заполнил мерзковатый кисло-сладкий запах, какой обычно сопровождает разлагающиеся трупы. Увидев его лицо, Беатриса изумленно вскрикнула. враль же довольно хмыкнул. «Прибыл по вашему приказу!» отчеканил человека, замерев перед жрецом по стойке смирно. Его глаза сверкали алым сиянием, намекая на то, что человек находится под контролем жреца. «Это же... это же...» – прошептала Лидия, глядя на прибывшего во все глаза. «Да, он самый, как я и обещал», – произнес враль «Он вполне живой, запашок идет от одежды». И я, как получил свой посох обратно, сразу провел ритуал по упрощенной схеме. И, как и видите, все сработало, как и в тот первый раз, когда я впервые продемонстрировал вам свои возможности». Он вынул из внутреннего кармана плаща сокровенную слезу, загадочный артефакт с луны. Он немного потемнел и уже не мог похвастать сверкающей серебряной поверхностью, Теперь она выглядела сильно потускневшей. Беатриса кивнула, не отрывая взгляда от лица человека, стоявшего перед ней. «Живой!» – прошептала она. «И впрямь живой!» «Как видите, я готов выполнить свои обязательства по договору в любой момент», – произнес жрец Врааль. «Жду того же от вас!» Если отдалиться от комнаты, где находится Беатриса в рале третий неизвестный человек, пройти по длинным извилистым коридорам со странными стенами, похожими на рыбьи ребра, можно оказаться в малом пиршественном зале. Здесь демон-принц, правитель подземного города, обычно трапезничал с приближенными, обсуждая грядущие планы. Вся их деятельность была направлена на защиту подземного города и на причинение вреда людям поверхности. Его жители отличаются такой суровостью нравов, что большую часть выгнали даже из преисподней. Не мудрено. Местные демоны настолько суровы, что любят наспор выпить стаканчик святой воды или приложиться к образу императора. Здоровье у них от этого не прибавляется, но зато возрастает самомнение в геометрической прогрессии. Несмотря на огромные регулярные потери среди населения города, численность демонов год от года продолжает расти. Подземный город расположен в пещере рядом с никому неизвестным богатым месторождением серебра, которое ежегодно приносит демонам очень большой доход. Слишком лакомый кусок, чтобы бросать его из-за каких бы то ни было неприятностей. На черном рынке серебро во все времена идет по хорошей цене, даже если его поставляют демоны-изгнанники. В центре малого пиршественного зала стоит огромный роскошно накрытый стол, за которым на благо тьмы темных богов неустанно трудится, не щадя живота своего и прочих органов, господин градоначальник. В одиночку он развлекался за пиршественным столом. Ладно, не совсем в одиночку. Вместе с ним находилась одна привлекательная особа с острыми серпообразными когтями на руках и антеннами на голове с необычной кожей в черно-желтую полоску. Проводив хихикающую любовницу-суккубочку легким шлепком по ниже господин-демон-принц Делушко довольно раскинулся на кровати. Да, малый пиршественный зал он иногда использовал и как свою личную комнату. Ну а что, хозяин-барин, все в этом городе принадлежит ему, истинному правителю». подтянув с полшие подштаники в горошек мэр почесал массивные рога над головой и довольно усмехнулся благодаря разработке новых шахт поставки серебра из рудников за последний месяц возросли на 30%. следовательно настолько же увеличилось благосостояние города а значит и самого мэра и если бы только ни одна проблема Господин Делушко мог бы считать себя осчастливленным очень надолго. Вспомнив о ней, мэр недовольно поморщился. «Нет, с проблемой надо что-то делать, и чем быстрее, тем лучше. Чёртов жрец, враль! Явился ни с того ни с сего и начал командовать, как у себя дома, да ещё и из тронного зала Делушко выгнал». И ведь ничего не скажешь наглецу, авторитет жреца непререкаем, он, по слухам, запросто вхож к самим темным богам, как такому откажешь? Да тебя свои же подданные демоны в ту же секунду разорвут». «Чем соп только занимается», – проборчал Делушко и провел рукой по вспотевшей лысине между рогов. Все тело градоначальника покрывал плотный слой жестких волос, и только на голове в последние годы образовалась плешь «За что я этому бездарю плачу?» В этот момент в дверь покоя в мэра громко забарабанили, чей-то звонкий голос прокричал «Господин Делушко! Господин Делушко! Это соп Аннин!» Мэр неторопливо накинул халат, расписанный символами хаоса. «Входи! Что у тебя?» – вальяжно разрешил он, закинув ногу на ногу. Соб аннин молодой демон-чародей, одетый в расшитый звездами плащ, влетел внутрь, как ошпаренный. Его оба лица на одной голове выглядели очень взволнованными, а белые волосы на голове стояли дыбом. Подобное с ним происходило только в минуты очень сильного волнения. «Господин Делушко, я нашел решение нашей проблемы!» – воскликнул чародей. «Тебе удалось найти средства против жреца?» – обрадовался мэр. «Нет!» – развел руками Сопаннин. «Но я только что узнал, что враль пленил самого архимага Парацельса». «Ему все же удалось это сделать!» Архимага? «Влад, это же то, что нужно!» Воскликнул Делушко и почесал свои ветвистые рога. На лице градоначальника демона вновь появилась улыбка. Пленил самого Архимага? А ведь и данное событие вполне можно использовать в своих корыстных целях. чтобы там рааль не затевал жрецу можно незаметно перебежать дорожку главное чтобы он ни в чем не заподозрил самого лужка в противном случае его гнев будет страшен слушай меня внимательно сопаннин произнес демон принц ты служил мне верной службой долгие годы и я могу доверять тебе «Как самому себе, милорд?» соп склонился в низком поклоне. «Готов ради вас на все, даже занять ваше место, если попросите». «Тогда слушай меня внимательно», – распорядился демон-принц Делушко. «Архимаг может очень усложнить жизнь жрецу Враалю, даже будучи пленным. Нам остается ему лишь немножко помочь». чтобы проклятый жрец, возомнивший о себе невесть, что запомнил это на всю жизнь».